Глава четырнадцатая В доме жили несколько человек, точнее, семья управляющего станцией. Жена, пятеро детей разного возраста и бабушка. Здание было двухэтажным. На втором сдавались комнаты для тех, кто ждет дилижансы. «Доброго вечера». К нам подошла уставшая от непростой жизни, но с мягким взором женщина. «Меня Нита зовут. Вы страшно промокли. Давайте к очагу, вам нужно согреться». «Добрый вечер», — кивнула я еще раз, посмотрев на маму, продолжавшую сидеть на лавке с закрытыми глазами. «Одежда у вас есть? Любая подойдет, лишь бы сухая. Также снимем комнату с одной кроватью. Таз с горячей водой, вскипятите молоко и жир. Если есть мед, добавьте туда, прошу вас. Две полные кружки принесите нам, и шерстяные пледы». Нита кивала, запоминая. Мои слова были услышаны старушкой, лежавшей на лавке рядом с печью. Она даже села и внимательно на меня посмотрела. Стоило мне смолкнуть, сказала скрипучим голосом. «Веди их комнату, я займусь молоком и воду еще поставлю». «Деточка», — посмотрела на меня. «Ты ведаешь что-то в лекарском деле?» Да, чего уж тут, да и сил скрывать не было. Мама на мои слова никак не отреагировала, она, кажется, вообще задремала. «Если есть согревающая мазь, буду признательна». «Такое нет. Травки кое-какие найдутся. Но ты лучше придумала. Повезло тебе, девонька. Мёд тоже есть. Вам на двоих хватит». «Идите за мной», — глядя на нас, понимающим взором сказала Нита. «Мама», — позвала я родительницу, — «а потом пришлось и потрясти за холодное плечо». Не размыкая век, спросила Медлин Нужно идти, чтобы не заболеть, стоит поторопиться. Выдохнула я. Графиня живяло кивнула и с моей помощью встала на ноги. Спасибо, поблагодарила я бабусю, глянув на нее напоследок, после чего подхватила Медлин под руку и тяжело зашагала в сторону темнеющей старой лестницы, по скрипучим ступеням, древесина на кое давным давно рассохлась. Мы в скорости поднялись на второй этаж, освещенный одной масляной лампой, висевшей на крюке у стены. «Сюда!» Нита толкнула третью дверь справа и посторонилась. «Вы пока возьмите пледы в шкафу. Я схожу за одежкой». Благодарно кивнув, мы вошли в помещение и, прикрыв дверь, стали раздеваться. Пальцы нас не слушались, превратившись в негнущиеся палки. Но в итоге, намучившись изрядно, мы таки сбросили мокрые тряпки прямо на пол, застеленный относительно чистым сеном. «Я вам лампу принесла и одежду», — через пять минут в дверь снова постучала Нита. «Войдите», — ответила я, и створка тут же открылась. Хозяйка дома тут же заглянула внутрь и протянула масляный светильник. «Спасибо», — взяв предмет в руки, быстро поставила на небольшой столик, стоявший у закрытого ставнями окна. «И вот, они чистые, носки сама вязала», — стушевавшись, добавила женщина. «Она протянула мне ворох какой-то одежды». «Ох, вы нас так выручите, мы все купим, не волнуйтесь», ответила я, оглянувшись на маму, сидевшую на кровати. Я ее закутала с ног до головы в шерстяное одеяло. «Сейчас Ганс принесет таз и воду. Давайте я вам помогу одеть вашу матушку. А вы пока... сами», вдруг предложила она. Я не стала отказываться и просто кивнув, принялась быстро переодеваться. Через пять минут я и мама вдвоем сидели на лежанке и ждали сына охотливой хозяйки. Мальчик лет десяти пришел минута через две. Занес в комнату Лохани два ведра, одно с холодной, другое с горячей водой. Пока Нита смешивала жидкость, чтобы создать для нас приемлемую температуру, я сказала родительнице. «Мама, будем греть ноги», — приказным тоном сказала я. Мэдрин вяло кивнула, сняв с нее связанные носки, сделала то же самое и опустила наши ноги в горячую воду. Одновременно охнув, резко вынули ступни, по всему телу волной прокатились мерзкие ледяные мурашки. «Мам еще раз!» и окунули снова. Повторили так несколько раз, пока полностью не привыкли к воде. «Ваше молоко с жиром и медом!» В комнату вполне шустро, без всякого стука вошла старушка. «Пейте, я еще туда кое-какой целительской травы набросала!» «Большое вам спасибо!» — кивнула я. «Мою кружку на стол поставьте, будьте добры. Мне нужно сначала матушку напоить». Мэдалин сидела, обмякнув. Вынудить ее выпить целую глиняную, немного щербатую кружку вышло не сразу. Но в итоге половину она все же осилила. После чего с помощью ниты мы насухо обтерли ее покрасневшие ноги и вернули шерстяные носки на место. Уложив маму к стене, подтолкнула плед со всех сторон и взялась за себя. Молоко с жиром и травяным сбором уже поостыло, но все же еще было достаточно теплым. Морщись и стараясь дышать через раз, выпила все до капли и легла рядом с Мэддалин. Пока занималась делом, рассказала Ните о ливне, заставшем карету в пути, и что надо бы поутру послать за кузнецом, чтобы он починил дилижанс. «У вас есть камни? Гладкие, лучше плоские и размером с две моих ладони, прежде чем хозяйка станции нас оставила, уточнила я». «Вокруг дома их полно. А зачем?» — поинтересовалась она. «Киньте их в очаг, прямо на огонь. Потом выньте, только не обожгитесь, дайте немного остыть. Заверните в плед и принесите сюда. Пожалуйста. Я за все доставленные хлопоты оплачу монетой. Деньги у нас с мамой были, невеликие, но уж расплатиться с этими людьми точно хватит». «Ой, что вы!» — махнула была рукой женщина. «Не хватало, чтобы вы простудились. Во все времена здоровье на первом месте». Ничего вы нам не должны за комнату и за еду, как и все постояльцы, и довольно. Если бы я в такую ситуацию попала с бабушкой, не уж чтобы вы взяли с меня деньги. Нет, конечно, слабо улыбнулась я. Вот и я так думаю. Задорно блеснув глазами, добавила: как камни будут готовы, принесу их вам. Не договорив, женщина вдруг замолчала, прислушиваясь к чему-то. Я тоже напрягла слух. Снизу послышались скрип отворяемые двери и голоса. «Ваши попутчики прибыли», — сама себе кивнула Нита, — «пойду займусь ими. Вот только молока на них не хватит, как и меда. Взвар травяной сделаем». Размышляя вслух, она вышла в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Я прислушалась к дыханию Медлин. Вроде ничего так, глубокое. Нащупав ее руку, посчитала пульс. «М -м, все в порядке», — пробормотала вслух и прикрыла веки. «Я так вымоталась, что сон сморил меня практически мгновенно». «Леди Грейс! Леди Грейс!» Меня кто-то осторожно позвал. Я едва разлепила свинцовые веки. Вот вроде только уснула, а кто-то пришел и потревожил. «Ваши камни готовы!» В дверном проеме застыла фигура ниты с каким-то небольшим мешком в руках. «Ох, мне хотелось встать, но я бессильно упала назад на набитый сухой травой матрас. «Вам в ноги положить?» Сочувствующе предложила сердобольная женщина. «Да, да». — хрипнула я, чувствуя неприятный ком в глотке. — Так, надеюсь, что это не отголоски чего-то нехорошего. Нита, понятливо кивнув, подложила голыши нам в ноги и, пожелав доброй ночи, ушла. Я снова постаралась расслабить члены, но что-то удалось с трудом и прислушалась к ощущениям. Тепло от горячих камней медленно, но верно потекло вверх, согревая наши ноги. И так я сделала все, что могла в подобных экстремальных условиях. Осталось надеяться на лучшее. Утром стало понятно. Обошлось. У нас с мамой немного болела носоглотка, но жара, ломоты в теле, всего этого не было. «Мама, ты как?» Тревожно вглядываясь в лицо Мэдлину, уточнила я первым делом, стоило нам проснуться. «Да вроде ничего так», помедлив, ответила она. «Горло ссаднит, но вполне терпимо». Я облегченно выдохнула. И у меня также. Жара вроде нет. В отличие от других попутчиков. Мужчины слегли в горячке. А вот Грету и ее подругу пробил только насморк. Тоже повезло. И спали они всю ночь у печи, потеснив детей и старушку. Дороти оказалась очень опытной и умной женщиной. Еще доброй, как и ее невестка Нита. Дилижант с целым колесом подкатил к веранде станции ближе к вечеру. Дорогу знатно развезло и недождливой, но пасмурный день все же не способствовал быстрому высыханию тракта. Капитан Стром первым делом убедился, как пассажиры. Но если верить выражению его лица, прежде всего его беспокоило состояние графини Лерой. Он даже съездил в деревушку, что была рядом со станцией, и купил для нас немного меда. А у хозяина станции приобрел свежую куриную тушку, чтобы нам сварили наваристый бульон. Мама попыталась отдать ему деньги, но Том даже слушать не стал. С утра до ночи мы с графиней полоскали горло и промывали нос настойкой, приготовленной Дороти и ощущали, что через пару-тройку дней полностью оправимся. К тому моменту сможем тронуться в дальнейший путь, а захворавших мужчин на себя взяла деревенская знахарка. Чем я могла помочь спутникам? По сути, ничем. У меня не было ничего, даже простого жаропонижающего. Их будут лечить травами, но в подобной сфере мои знания сильно уступают местным лекарским. Через четыре дня дилижанс снова тронулся в путь. Немного оклемавшиеся мужчины решили двигаться дальше и занялись свои места в карете. Через несколько дней мы все же достигли нужного нам города, где пришлось на пару дней снять комнату в ожидании следующего дилижанса, который повезет нас дальше в сторону Ирланда. Там же, в Нортмунде, мы наконец-то расстались со склочными соседками, и, увы, пришлось попрощаться с капитаном Стромом. «Леди Мэддалин», — отведя маму немного в сторонку, сказал он ей на прощание. «Я должен сопроводить эту карету до Девона». «А потом планирую взять перерыв в службе. Если вы не будете против, нагоню вас и сопровожу, куда скажете». «Неправильно это, что вы и мисс Грейс совсем без защиты». Графиня была в шоке от предложения, но это поняла только я, которая успела достаточно изучить эту, казалось бы, внешне ко всему равнодушную женщину. Мэдлин вопросительно на меня покосилась, а я, недолго думая, медленно кивнула. Мне нравился Том. Он предложил свою помощь не из корысти или похоти ради. Этот человек действительно просто переживал. Хорошо, мы направляемся в Аллан. Маршрут один. Если догоните нас, будем признательны за помощь. И оплатим ваше время, как положено. Нет, денег я не возьму. Позвольте лишь ненадолго стать вам опорой. Мэдлин не знала, что на это сказать. Вот так собственный муж кинул ее. К тому же не единожды... А вот этот человек, за которым я внимательно наблюдала все совместное путешествие, поступил как настоящий мужчина. То, как он относится к своим подчиненным, как себя держит, все это убеждало, что Стром надежный и ответственный человек, а еще влюбленный в графини Лерой. Надо будет уточнить у мамы, как она к нему относится. Раньше я старалась не касаться этой темы, но, кажется, время пришло. Дирижант в сопровождении Тома и его команды отправился дальше — А мы остались дожидаться нашего транспорта.